Давней с ним к мальчику Владикову в Бескозырке у него не сохранился. Отрядной книжки от тех времён тоже не было. Я подарил ему и книгу, и отдельно фотографию с щётками, незакрашенными буквами на ленточке. Владик обещал заехать как-нибудь ещё, но больше не появлялся. Где-то он теперь? Дай бог удачи Владику Цветкову. Видите, как далеко увела меня память от рассказа про Икария. Но она, память-то, порой не считается с логикой развития сюжета. И сейчас она заставляет меня оторваться от фотографии Владика и вспомнить с ним четырёхлетнего мальчугана, в почти такой же, как у рижского пацанёнка без казырки. Малыш снят на морском берегу вместе с отцом в 1929 году. Это сын писателя Постовского. Вадим. Несколько лет назад Вадим Константинович подарил мне книгу отца, Повесть о жизни, со своим великолепным очерком послесловие. А весной 2000 года меня резануло по сердцу весть о трагической гибели Вадима Поустовского. Я закрываю книгу со снимком сына и отца и перевожу взгляд на ещё одну фотографию в рамке на стене. Там тоже мальчик в белой безказерке. Надпись на ленточке Красин. Сделал этот снимок перед войной, в сороковом году. Его подарил мне Евгений Иванович Пинаев, моряк, живописец, писатель, путешественник, почётный командуор каравеллы, когда-то расписавший стены в помещениях нашего отряда удивительными картинами, кораблями, флибустьерами, пенными волнами, старинными картами, чайками, маяками, айсбергами. А на рябящем снимке он как раз и есть, Женька Пинаев в 7 лет от роду. В матросском костюмчике, в ладных сапожках на голых ногах, небрежно облачившийся на высоченную корягу. Без козырька сдвинуто назад, а взгляд прямой и решительный. Сразу видно, что мальчик в форме с якорями уже твёрдо выбрал свою дорогу в жизни. В подтверждение этого рядом другой снимок. Боцман Евгений Пинаев в фуражке с крабом в брезентовой робе и рыбацких бахилах на палубе Сейнера, «Морской волк». О Евгении Ивановиче я писал не раз. Еще больше написал он о себе сам, в большом романе с длинным озорным названием «Похвальное слово Бахусу. Верстовые столбы бродящего живописца». А сейчас я вспомнил о своем друге, которого в приятельском кругу именуют Боцманом, Во-первых, из-за белых бескозырок, а во-вторых, из-за трехмачтовых баркентин, которые мы видели в Риге и ее окрестностях. Недалеко от устья Даугавы тогда стояла на отмеле у побережья Рижского залива баркентина Тропик, беспомощно накренившаяся, качающая на ветру оборванные снасти. Когда-то она ходила в плавание с курсантами-моряками на пару с баркентиной Меридиан, где в ту пору служил боцманом Евгений Пинаев. Об этом он рассказал в повести «Над нами паруса». Там о тропике написано. И глядя на заброшенное судно, мы с ребятами вспоминали и рассказы Боцмана, и его самого. А о тропике ходили слухи, что какое-то начальство решает его судьбу то ли пустить на дрова, то ли превратить в плавучее кафе. Последнее было бы хуже всего. Обидно и унизительно. Такая же участь превратиться в точку общепита грозила и другой баркентине, Капелле. Капелла стояла у берега совсем недалеко от нашей плавбазы, в тихой гавани за дамбой. С дамбы можно было любоваться её отражением, повисшим в зеленоватой воде среди цветущих лилий. Экипаж судна был распущен, остался там лишь старпом, да два или три матроса. Я с ребятами не раз бывал на Капелле. Старпом оказался почти нашим земляком, уроженцем Нижнего Тагила. По этой причине он относился к нам с симпатией и позволял мальчишкам гулять по всему судну, только бы не лазали по вантам на марсовые площадки и на салинг. В Аргентине старпом держал в порядке, хотя порой и высказывался в том смысле, что это всё равно как ежели ежедневно брить приговорённого к виселице. и, несмотря на чистоту палубы и начищенную медь, в капелле чувствовалась обреченность. Это заметно было по перекошенному марсерею, по ослабшим фордунам и штагам. А еще по беспомощно повисшим, не втянутым полностью в клюзы якорям холла. Они висели с лапами, повернутыми внутрь, к борту, что было явным нарушением правил. В таком положении острые металлические лапы при качке могут повредить обшивку. Впрочем, в гавани за Адамбой никакой качки не было. Даже лилии не колыхались, замерев, как на тёмном стекле. Поглядывая на якоря, мальчишки завели дурашливый разговор, что вот, мол, всё равно они здесь не нужны, а нам бы. Давайте мы поселимся на судне и будем его драить и холить, как адмиральскую яхту, предложил старпом Андрей Фололеев. А вы нам за это подарите якорь? Мысль о том, чтобы поселиться на пустой Баркентине, возникала не раз, потому что отношения с хозяевами пловбаза не всегда были гладкими. Главным образом споры случались из-за разного понимания дисциплины. Отряд каравелла существовал к тому времени уже 8 лет. Свои правила мы, можно сказать, выстрадали за эти годы собственной шкурой. И теперь никому в голову не пришло бы без спроса полезть на корабельные мачты, тайком пойти купаться, опоздать к подъему флага или явиться на него в мятой форме, затянуть выпуск стен газеты, дурачиться со спортивным оружием или сбежать в самоволку. Это было нельзя не потому, что достанется от командиров, А потому что нормы отрядного кодекса сделали сюжет своеобразной этикой, нормы поведения, даже для тех, кто отнюдь не был ярым приверженцем отрядной жизни и потом ушёл с каравелы. Другие отряды, кстати, более старшие по возрасту, чем наши пацаны из основного состава, были веенизированы. И московский отряд имени героев острова Доманский, и просто московская группа, и даже наши лучшие друзья Севастопольский дельфин Не говоря уже о Рижском клубе Экватор, там господствовал военно-морской устав. Нашим ребятам казались непонятными часовые утрапы, бумажки увольнительные, постоянные построения на палубе и прочие гарнизонные традиции. Какой от них прок, если в течение недели базовая столовая опаздывает с завтраками и обедами на 2 часа? К чему разговоры о флотских законах, если до сих пор из-за разгильдяйства не закончен ремонт клубных катеров и нельзя выйти в залив? В конце концов, Каравелла объявила себя автономной группой, живущей по собственному уставу. А на обеды мы стали ходить на берег, в столовую Энкурс. Кстати, это слово означает «якорь». И вывеска столовой каждый день напоминала инициаторам операции «Лебяжий пух», что дело не доведено до конца. Но конфликты все равно продолжались. Правда, чаще всего они случались на командном уровне. Надо заметить, что компания взрослых капитанов-наставников была весьма интересна своими фамилиями. Командир Севастопольцев, капитан второго ранга Волков, шеф москвичей и журналист. Тоже Волков, начальник крыжского клуба Экватор Баранов, и наконец, ещё один москвич, Зайцев. Лишь я был из растительного мира. Но сам понимаете, крапива не ромашка, говорил корреспондент журнала "Вазатый" Евгений Волков. Он был склонен объяснять многие расхождения во взглядах и жгучестью моего характера. Накопёлу мы всё-таки не ушли, не хотелось окончательной ссоры, но о своём намерении говорили не раз. И хозяева Баркентины, я думаю, приютили бы нас. По крайней мере, на предложение Андрея старпом отозвался добродушно. А чего ж? Драть и холить отец сколько хотите. А вот с якорем может выйти неувязочка. Он пока на балансе казённое имущество. И к тому же, где вы возьмёте кран и грузовик? В самом деле, без крана и машины было бы не обойтись. И без железнодорожной платформы до Свердловска, потому что якорёк-то. Ага-га. посмеялись, повздыхали, на том и кончилось. День 14 июля был жарким и утомительным. С утра подготовка к Нептуновой спартакиаде. Потом футбольный матч между Даманцами и Коровеллой. Наши пацаны выиграли у рослых москвичей со счетом 3-0. Каким образом, до сих пор не понимаю. Никогда наш отряд раньше футболом не увлекался. Видимо, помогли энтузиазм и взаимовыручка. Утомленный дневными хлопотами и матчем, народ улегся спать сразу после отбоя. Даже старшие не пошли на танцы. За окнами сильно потемнело, стал накрапывать пахнувший водорослями дождик. Я позвал в свою каютку взрослых командиров других отрядов. Ну не всегда же мы спорили и выясняли отношения, были и хорошие времена. Из рундучка я достал бутылку красного сухого вина, предложил выпить в память о Постовском. Сегодня годовщина. Выпили, не звякнув кружками. Я рассказал, как год назад был на похоронах Константина Георгиевича и стоял в почётном карауле. Потом решил прочитать несколько абзацев из того, что Толстовский писал о Прибалтике. В той книжке, которую я возил с собой, о Риге почти ничего не нашлось. Я прочитал строчки из очерка Ветер скорости, описание осеннего побережья Рижского залива. Могла наплывать с Рижского залива. До него несколько шагов. Он пустынен, тих. На песчаном дне видна рябь, похожая на рыбью чешую. Низкие берега исчезают в тумане. Ветра нет, но все же изредка откуда-то потянет с улоноватым запахом открытого моря. Пески перемыты прибоем. Что касается Риги, то было лишь упоминание о переполненных гостиницах. Константин Георгиевич предпочёл тогда жить в пустынной даче на побережье. Видимо, Рига в тот приезд не привлекла его. Если это так, то я его понимал. Мне этот город тоже не очень нравился. Я полюбил Даугавл, портовые районы, теплоходы и парусники у причалов, замок на берегу, заводы, дамбу, остров Кипсала и тот самый ветерок с солоноватым запахом открытого моря, что прилетал с недалёкого залива. А в тяжелой готике старых кварталов мне чудился какой-то немецкий рационализм. Гораздо больше я любил другую прибалтийскую столицу, Вильнюс, хотя он и далеко от моря. Это город, где прошло детство моего отца. Город, который был очень близок и Константину Георгиевичу. Здесь, в библиотеке Литовской академии наук, я познакомился с судебным делом лейтенанта Шмидта. удивительно чистого и мужественного человека, о котором не раз писал в своих книгах Поустовский. Но сейчас, на плавбазе у причала Даугавы, в гостях у Рязан, разговор о Вильнюсе был бы не к месту. И я, чтобы объяснить свою привязанность к морю и привязанность ребят из каравелы, прочитал на память тот самый абзац про моря, туманные и золотые от вечернего штиля, и закончил словами о куске окаменевлой ржавчины, отбитой от старого якоря. Господа капитаны и командоры, понимающе молчали, хотя я чувствовал, что для них писатель Поустовский всё ж не то, что для меня. Потом выпили мы ещё Женя Волков ловко выбросил пустую бутылку в открытый иллюминатор тяжёлая она не поплыла а нырнув засосала в себя воду с сочным бульканием и потонула на палубе раздалось сдержанное хихиканье это закутанные в клеёнку ребята вахтенные в момент разобрались чем занимаются в каюте их наставники дождь щебетал всё громче и всё заметнее пахло водорослями а ещё железом ближних судов морским ветерком и мокрой палубой. Я сказал командиру Экватора. «Слушай, Стас, неподалеку торчит у берега катерный тральщик комаров. Его, кажется, хотят пустить на металл. На корме у него небольшой якорь, стоп-анкер. Будет ли считаться криминалом, если мои детки в рамках операции «Лебяжий пух» уволокут эту корабельную принадлежность к себе и объявят собственностью каравеллы?» Слегка размягший капитан Баранов отозвался с готовностью. «Стоп-анкер» О чём разговор? Завтра скажу мужикам на Комарове, пусть подарят якорь уральцам. Это лишала операцию лебяжий пух, другое название ржавый энкурс, большой долей романтики и авантюризма, но облекла задачу. На завтра я увидел с палубы, как десяток наших мальчишек несут якорь по дамбе. Они шагали в ногу и слаженно пели: "Флибустерском дальнем синем море". Бригантина поднимает якорь. Хотя полагал не с ней коря параруса. Форменные якоря ребятих рубашек золотыми вспышками отражались в тёмной стеклянной воде. Эти вспышки застревали среди жёлтых кувшинок. На сгнивших торцах балок по краям дамбы росла густая трава. Из неё прыгали в воду блестящие лягушата. Одного из них я вскоре сделал героем повести "Беркинтина с именем Звезды". Операция Лебяжий пух закончилась. Но приключения с якорем продолжались. Мы решили возвращаться домой поездом. Ни в какой самолёт нас с этим маленьким стопанкером, конечно, не пустили бы. Поехали через Москву. В поезде якорь лежал в одном из купе, прямо посередине. Задвинуть его было некуда. Такое нарушение железнодорожных правил возмущало даже вежливых проводников латышей, и было несколько сдержанных выяснений. А больше всего я боялся, что на эту железную махину загремит с полки кто-нибудь из ребят. Но всё обошлось. На площади Рижского вокзала мы сложили курганом рюкзаки и прочее имущество и стали ждать встречающих, наших друзей из московского интерната. Было решено погостить 2-3 дня в столице. К нам подошёл молодой насупленный милиционер Старшина. "Сумрачно, даже не козырнов, потребовал. Уберите вещи, здесь не положено". "Как не положено, если мы положили?" рассудительно возразил юный интеллигент Гоша Никитин. "Ты мне поговори, мне уберёте, сам сейчас покидаю на четыре стороны". Маленький Горёк, изящно изогнувшись в позе сыгравшего отбой гарниста, поправил пилотку и одарил Старшину обаятельной улыбкой. Приступать, пожалуйста. Начните вот с этого, и подбородком указал на якорь. Милиционер поморгал, сдержанно засмеялся, махнул рукой и ушёл. Потому что странные какие-то ребята, форма непонятная, может и иностранцы. Не голдят, не спорят, не ругаются и не боятся. Да и милиция, кстати говоря, была ещё не та. Без дубинок, без нарочников на поясе, без неколебимой уверенности в своём амоновском праве и в силе. Вернувшись домой, мы стали определять, к какому семейству якорей относится наш трофей. Долго рылись в справочниках и наконец решили, что более всего он похож на английский якорь Инглифилда, хотя и не в точности такой. Инглифилд, как и якорь Холла, был без поперечного шток на веретене, с поворотными лапами. А вскоре у нас появился ещё один якорь, того же размера, что и ирский, но классической адмиралтейской формы. Раньше он веры правды служил большющему двухмачтовому баркасу с парусным вооружением шхуны. Долгое время баркас под гафельными фоком и гротом, под стакселем и кливерами, ходил по нашему Верхне-Сибирскому озеру. На этом корабле постигали флоцкие премудрости курсанты местного морского клуба Досав. Но в конце концов баркас списали по ветхости. Его бывший командир Володя Логинов подарил якорь нам, как новый смене уральских моряходов. Конечно, оба якоря были слишком большими для наших лёгких яхт, поэтому они лежали в отрядной кают-компании, на низком каменном постаменте у ярко-алой стены с размашистой надписью La Caravella. Испанское, коренное название нашей флотилии. Выше надписи были выведены белой краской строчки маршака. «Когда, как темная вода, лихая лютая беда была тебе по грудь, ты, не склоняя головы, смотрела в прорезь синевы и продолжала путь». Нам эти стихи казались очень подходящими для отряда. Гареле ни раз приходилось смотреть впрось синевы, то есть надеяться на лучшие времена и продолжать путь, когда подступала лихая лютая беда. Во время одного из таких подступпов мы остались без помещения. Надо было где-то хранить наше хозяйство, и часть морского имущества, в том числе обо тяжёлых якоря, мы передали в музей Уральского следопыта. В ту пору это был замечательный музей. Но у журнала случались свои подступы бед, ему тоже приходилось не раз менять район стоянки. И в конце концов музей канул в небытие, исчезли многие экспонаты: судовые приборы, меркаторские карты, детали знаменитых кораблей, редкие морские книги, которые подарили журналу мы с Женей Пинаевым. Пропали и якоря, По крайней мере, я не смог отоскать их в подвалах старого кирпичного особняка, где следы пыток обитают в наше время. В гражданскую войну в этом особняке был штаб белочешского генерала Гайды. Легенда говорит, что в подвалах располагалась контрразведка. Я слышал даже слухи о привидениях. Кто знает, может быть, как раз на затерянных подвальных закоулках и корях сидят по ночам белые туманные фигуры. и Горько вспоминают своё военное прошлое. Такую возможность мы с ребятами обсуждали не раз. Но сумрачно-романтичность этой сцены не могла компенсировать потерю. Итак, якоря пропали. И ещё много исчезло с той поры со времени операции Нептун в Балтийском море. А что же осталось? Ну, пожалуй, осталось главное. До сих пор косыми крыльями носятся над водами Верх и Седского озера паруса нашей каравеллы. В то время, как я пишу этот рассказ, отряд готовится к своему сорокалетию. Но сначала он был сухопутным, лишь на берегах Балтики. Мы называли её по-латышски Зинтера Юра, Янтарное море. Каравелла по-настоящему приобщилась к флотской жизни. Вернувшись к себе, мы начали строить флотилию. До сих пор ходит по уральским водам одна из наших самых заслуженных яхт Экватор. Мы назвали её так в честь Рижского клуба. Да, с начальством на плавбазе не всегда мы жили в согласии, но рижские ребята были нашими друзьями. Прощаясь с нами на перроне, они выпустили в небо над вокзалом целые залп сигнальных ракет. Они подарили нам свой морской флаг, ярко-синий с жёлтой красной звездой, и мы не раз поднимали его вместе со своим во время разных морских операций и состязаний. А якорей, конечно, жаль, особенно Рижского. Хотя должен заметить, что морской ржавчины на нём не было. Вода в Доугаве пресная, да и в Рижском заливе солоноватости едва заметно, не то что на Чёрном море. Поэтому я храню в старом блокноте бурую пластинку ржавчины, которую подарили мне Севастопольские пацаны Владик и Шурка. Где-то они теперь. Кстати, вот совпадение. Вечером я написал про Владика и Шурку, а ночью они приснились мне. Сон был странный и хороший. Будто наступило стремительное лето, а наше озеро сделалось одно из черноморских бухт. На берегах белые кварталы Приморской Слободы и ракушечные лестницы Трапы. Громадный якорь, тот, что был у панорамы, сейчас лежит на песке у самой воды. И я вижу двух знакомых мальчишек. Ну, Владик, тот на заднем плане, возится с местными ребятами у вытащенной на берег яхты. А Шурка уселся на верхушке изъеденного червем Тореда якорного штока. Смотрит непонятно, выжидательно как-то. Говорит... Здравствуйте. Привет. Сколько же лет прошло? Скорее всего, несколько. А можно спросить? Он склоняет к плечу голову. Ну, спрашивай, конечно. Тот лягушонок в вашей книжке про Баркинтино, он превратился в мальчика или нет? Он, конечно, превратился. Ура! Шурка подпрыгивает на корточках. Значит, всё правильно. Что правильно? Да потому что он это я. Как так? А вот так. И он длинным лягушачьим скачком сгигается к якоря на песок, опять садится на корточки, будто и правда лягушонок. У него большой смешливый рот, к переносице и мокрым ногам прилипли тонкие полоски далговских водорослей. Ну правда, похож. Ну ладно, говорю я. Ну, пусть. А как ты, лягушонок Шурка, попал сюда с Даугавы? Очень просто. Мы переехали. Папу перевели сюда. «А кто твой папа?» «Капитан Баркентины воздушная подушка». «Да, странное какое-то название. А еще более странно, что у лягушонка папа-капитан. Хотя чего только не бывает во сне. И, как правило, досмотреть хороший сон не удается. Коты Макс и Тяпа начинают возиться у меня в ногах и, не поделив место, устраивают короткую деловитую драку. «Брысь, шкидлы драны!» Снова заснут я уже не могу. За окном яркое утро. Тополя освещены поднявшимся над восточными крышами солнцем. Я вспоминаю, что это уже не февральский тополя. На улице апрель, и среди изъеденных лучами сугробов зацветает мать-и-мачеха.